Глава восьмая. После ужина. «Послушайте, сеньор», — продолжал хозяин после нового стакана, — «если вы интересуетесь развалинами и индейцами, то, вероятно, слышали рассказы про народ, живущий в долинах области, внутри страны, куда не проникал ни один белый. Там, говорят, построены роскошные города, полные золота». Другие говорят, что это сказки, но я всегда думал, что в этом есть доля правды. И вот несколько месяцев тому назад я услышал про одного индийского врача, пришедшего с какой-то женщины издалека. Он часто здесь скитался, и меня мало интересовал. Только недавно, 2 месяца назад один индейец дал моим людям в оплату сбора, который я установил со всех проходящих по моим владениям для покрытия расходов по устройству дорог, э, дал, говорю я, монету из чистого золота с изображением на ней сердца. Дон Педро осушил ещё стакан вина. А вы быть, может, не знаете, что сердце у индейцев есть символическое изображение чего-то, но чего именно, знает разве только один сатана. Я очень заинтересовался и допросил индейца. Он сказал мне, что получил монету от старого врача, указал и место, где живёт этот пришелец, но здесь соврал мне, так как я отчаянно искал его долгое время. Пришлось прибегнуть к хитрости. Я отыскал отца и дочь. И очень просто. Я подослал своего доверенного к одному индейцу, который был у старого врача, и через него заманил хитрую лису к себе под предлогом лечения больного ребенка, которым оказался ваш покорный слуга Дон Педро. Ха-ха-ха! Дон Педро громко расхохотался, и ему вторили прочие его друзья. Когда я запер их с помощью двух моих людей, то старик пришел в такую ярость и угрожал нам такими проклятиями, что волосы мои стали дыбом. А один из моих подручных, тот самый, который так ловко обманул старика истории о ребенке, сошел с ума и от страха отдал Богу душу на следующий день. Узнав об этом, другой участник этого дела испугался подобной участи и бежал отсюда неизвестно куда. Так что теперь я один знаю, где спрятаны заморские звери. Я поджидал сына, потому что не могу вполне довериться остальным. Когда мои пленники немного успокоились, я спросил их, откуда они добыли известные мне кружки золота. Но старик упорно говорил, что он ничего не знает. Для меня не было сомнений, что он бессовестно лжёт, и я прибег к другой хитрости. Келья, в которую они были заключены, имела особые потайные окна в соседнее помещение. Таких тайников много в доме, откуда можно было видеть и слышать всё, что в ней делалось. Я однажды несколько часов провел в подобном помещении. По мне прыгали крысы, но я терпеливо ожидал и, наконец, услышал разговор между отцом и дочерью, которая подошла к позолоченному распятию на стене. — Посмотри, отец, как много золота! — Это только позолото, а не золото. Я знаю, как это делается, но у нас употребляется только на крыше золото. и купола. Что бы сказал этот седовласый тиран, если бы он знал, что в любом нашем храме имеется столько золота, сколько потребовалось бы, чтобы 5 раз наполнить эту комнату от пола до потолка. Тише, отец, остановила его дочь. Здесь стены могут иметь уши. Только притворяясь, что мы ничего не знаем, можно рассчитывать на спасение. Но «Ну и что же ответил Зибальбай? Спросил синьор: "Вы, кажется, сказали, что старика зовут Зибальбаем?" Попытался он поправить свою неосторожность. "Зибальбай? Нет, я ни разу не произносил этого имени", подозрительно возразил Дон Педро. Ничего не ответил старик. На следующее утро, когда я пришёл в клетку, птички уже улетели. Очень досадно. А то я спросил бы у старика, действительно ли его зовут Зебальбаем. Я думаю, что индейцы открыли ему двери и способствовали его бегству. То есть как это, Дон Педро? Вы только что сказали, что они ещё в доме у вас. Разве? Значит, я ошибся. Как и вы относительно имени Вино очень крепкое, и оно ударило мне в голову. Теперь выпьем, синьор, по чашке кофе. Благодарю вас, Дон Педро, но я никогда не пью кофе на ночь. Оно не даёт мне заснуть. Всё-таки отведайте нашего. Мы его сами производим и гордимся кофе с наших плантаций. Для меня это яд, и я не смею выпить хотя бы одну чашку. Но позвольте спросить, «На плантациях работают эти джентльмены, которых я вижу за столом?» «Да, да, они собственноручно выращивают кофе и какао, занимаются при случае и еще кое-чем другим. А сердце у них самое нежное. Вы не смотрите на их немного грубые лица. Сердца у них золотые, и меня они любят как отца». «Впрочем...» От вас я не стану таиться. Мы занимаемся здесь самыми различными делами. Хорошие времена миновали безвозвратно, но и теперь случается, что милостью провидения нам кое-что переpadaет, и мы бесконечно благодарны небесному промыслу. Вроде двух американцев, которые напились и убили друг друга, сказал сеньор, не всегда умевший держать язык за зубами. Лицо дона Педро мгновенно омрачилось. Оживление от выпитого вина исчезло, сменившись угрюмым взглядом. — Я чувствую усталость, сеньор. И вы, вероятно, так же. Я выкурю еще одну сигару и отдохну в своем гамаке. А вы побеседуйте с остальными джентльменами. Дон Педро ушел на старое место. А его сын и американец Смит, оба немного выпившие, подошли к сеньору с предложением сыграть партию в карты. Вероятно, они хотели убедиться, сколько у него спрятано денег. Но Стриклэнд притворился пьяным и сказал, что он потерял большую часть денег на пороходе. Вы хотите сказать, что оборонили их на дороге, друг, так как забыли о щедром подарке матросам с Санта-Марии? Впрочем, в этом доме не в обычае принуждать к игре. Мы можем беседовать и смотреть, как играют другие. С удовольствием, ответил сеньор, присаживаясь к столику играющих. На первый взгляд, игра велась совершенно невинно, на бобы какао. Но судя по тем ругательствам, которыми сопровождались все ставки, было правильнее предположить, что под бобами подразумевалось золото.